Практически ни с кем из друзей не смог посидеть, поболтать, как это ни печально, но надо уезжать. В каком-то сумасшедшем ритме я живу последнее время, это ненормально. На друзей время должно оставаться, а его нет. Заехал к маме, господи, сколько же ей пришлось пережить за последнее время. Обнял ее и уехал. «Скажите, вы рвались в Москву или это дело случая?» «Как выбирали себе квартиру в Москве?» Из записок москвичей во время встреч, митингов, собраний. 3 апреля 1985 года на бюро Свердловского обкома партии сидели и бурно обсуждали проблемы, связанные с посевной кампанией в области. Обстановка сложилась экстремальная, снега выпало мало, Влаги практически не было, все специалисты высказали мнение, что с пассивными работами надо немного подождать. Пришли к этому выводу, но тем не менее решили разъехаться по районам области и на местах посоветоваться со специалистами. Вечером проехался по магазинам. В принципе и так все прекрасно знал, но хотелось еще раз посмотреть собственными глазами. Вроде с продуктами стало получше. Появилась птица многих сортов, сыр, яйца, колбаса. Но, тем не менее, удовлетворенности не было. Не предполагал я, что именно в этот вечер мысли мои будут совсем в другом месте. В машине раздался телефонный звонок из Москвы. Вас соединяет с кандидатом в члены политбюро, секретарем ЦК, товарищем Долгих. Владимир Иванович поздоровался, спросил из вежливости, как дела, а затем сказал, что ему поручило Политбюро сделать мне предложение переехать работать в Москву, в Центральный комитет партии, заведующим отделом строительства. подумал буквально секунду-две, я сказал, что нет, не согласен. Про себя подумал о том, о чем Долгих не сказал. Здесь я родился, здесь жил, учился, работал. Работа мне нравится, хоть и маленькие сдвиги, но есть. А главное, есть контакты с людьми, крепкие, полноценные, которые строились не один год. А поскольку я привык работать среди людей, начинать все заново, не закончив дела здесь, я посчитал невозможным. Все-таки была еще одна причина отказа. В тот момент я себе в этом отчет не дал, но, видимо, где-то в подсознании мысль засела, что члена ЦК, первого секретаря обкома со стажем 9,5 лет и на заведующего отделом строительства ЦК, это было как-то не очень логично. Я уже говорил, Свердловская область на третьем месте по производству в стране и первый секретарь обкома партии имеющий уникальный опыт и знания, мог бы быть использован более эффективно. Да и по традиции так было. Первый секретарь обкома партии Кириленко ушел в секретарем ЦК, Рябов в секретарем ЦК, а меня назначает зав. отделом. В общем, на его достаточно веские убеждения я сказал, что не согласен. На этом наш разговор закончился. А дальше, конечно, провел в размышлениях о своей дальнейшей судьбе практически всю ночь, зная, что этим звонком дело не кончится. Так и случилось. На следующий день позвонил член политбюро, секретарь ЦК Легачев. Уже зная о предварительном разговоре с долгих, он повел себя более напористо. Тем не менее, я все время отказывался. Говорил, что мне необходимо быть здесь область уникальная, огромная, почти пять миллионов жителей, много проблем, которые еще не решил. Нет, я не могу. Ну и тогда легачёв использовал беспроигрышный аргумент. Повел речь о партийной дисциплине, мол, Политбюро решило, и я, как коммунист, обязан подчиниться и не ехать в столицу. Мне ничего не оставалось, как сказать, ну что ж, тогда еду, И 12 апреля я приступил к работе в Москве. Расставаться со Свердловском было очень грустно.